Глава 5. Передо мной предстал фронтоватый тип лет 30 в модном и дорогом костюме. Дополняли его одежду белоснежная рубашка, дорогой шёлковый галстук с золотой заколкой и хорошие туфли. Неплохо живут торговые представители СССР в это время, раз могут позволить себе такую одежду. Да и округлённое лицо с наметившимся пузом животом это не назвать выдавала хорошую и обеспеченную жизнь его хозяина. Так что вы хотели, обратился ко мне Беседовский, явно красуясь и снисходительно улыбаясь. Надо признаться, довольно красивый мужик, и явно пользуется успехом у женщин. Я князь Манос. У меня контракт на перевозку вашего груза в СССР из Бельгии. Когда будем грузить пароход, я не собираюсь терять зря время и деньги. Немного спустил красавчика с пьедестала. После небольшого разговора и выяснения всех обстоятельств договорились, что встретимся в Зебрюге через 9 дней. Он буквально только что добрался из Японии через Гонконг, но не успел всё подготовить. Но часть оборудования уже находилась в порту. К тому времени он свяжется с Москвой и окончательно всё прояснит. Заодно подъедет экипаж из СССР. и соберут оставшееся оборудование. В Бельгии сейчас столько технических специалистов на заводе, где изучают производство и запаковывают оборудование. А почему меня не поставили в известность, что мне придётся вести ещё и ваших специалистов? Удивляюсь. Я об этом ничего не знаю, развёл руками Беседовский. 5 дней, которые я ещё провёл в Париже, большую часть времени был в Национальной библиотеке читал разную прессу и разные журналы других стран и делая себе пометки. Вечером гуляли со Спасией и Александрой по Парижу, который мне показался больше на показ богатым, нежели чем есть на самом деле. Немного раздражал бардак на улицах. Особенно это было заметно к вечеру. Люди бросали мусор прямо на обочине дорог и тротуаров, а утром дворники всё это убирали. Правда, не везде. Пьер, бери минимальную перегонную команду до Зебрюгге и идём туда. И поднимая французский флаг на корме, мы теперь зарегистрированы в Легавре. Даю команду, только стоило мне появиться на пароходе после посещения начальника порта. Больше всех моему приезду обрадовался Самир, которого, как я подозреваю, гоняли почём зря из-за нехватки экипажа. Понадобилось ещё дополнительно 20 человек. чтобы довести до Бельгии, где половину сразу отпустили, остальных оставили, так как стали на ближнем рейде. Пока у меня осталось пару дней, я решил съездить на фабрику Эмиля и Леона Наган в Льеж, в центр бельгийской оружейной мысли. Насколько я помню, там у них ситуация не очень. И к 1930 году фирма должна разориться. В транспортном агентстве специально нанял разговорчивого таксиста. Даже чуть завысил ему оплату, и мы рано утром выехали в Льеж. Расстояние в 200 км мы преодолели за 4 часа, за которые я выискивал всё о жизни в Бельгии. Таксист оказался очень информированным мужиком и поведал мне много интересного. Поэтому я нанял его и на следующие 2 дня. Дела в Бельгии Оказывается, было ещё намного хуже, чем во Франции. И большинство фирм сейчас просто разорялось, распродавая оборудование. Особенно таксисту было жалко свои автомобильные фирмы, которых было около 200. Эта цифра меня просто сразила. Я даже переспросил, не веря такому. Да тут для СССР полное раздолье. И куда только их шпионы и дипломаты смотрят. Действительно, дела у фирмы Наганв шли не очень. Несмотря на хорошее качество револьверов, успехом у покупателей они не пользовались из-за их стоимости. Всё-таки цена на 30% больше, чем у других производителей. По нынешним временам это много. Автомобили фирмы тоже почти не брали, что для меня было большой новостью. Я раньше и не знал, что Наган выпускали ещё и автомобили. Все это я узнал, расспросив продавца в небольшом фирменном магазинчике при заводе. Стоило мне только объявить ему, что я покупаю револьверы с патронами и сунуть дополнительно 500 франков, и он меня и просветил. Купил я тут 5 револьверов модели 1910 года с откидным барабаном и экстрактором гильз из барабана и по пачке патронов на ствол, заплатив за все 17 500 французских франков. Дальше отправились искать бельгийские браунинги. Встречаться с братьями-наследниками Чарльзом и Морисом Наганом я не посчитал сейчас нужным. Нам надо проехать в соседний город Эрстале, чуть ли не пригороды Льежа, на знаменитую фабрику Национале ФН. Тут дела фабрики явно шли лучше, и мне пришлось даже показывать паспорт. И объяснять, для чего мне нужно 10 пистолетов FN Browning M1922 на 9 патронов 7.65 на 17 и несколько пачек патронов. Магазин в рукоятке пистолета также крепился защёлкой на рукоятке самого пистолета, почти как в Беретте. Покрутив пистолет, я понял, почему он так долго оставался популярным. Хорошая машинка. Раньше мне держать в руках такое не приходилось. Прикупил я и два карманных браунинга М1906 года с патроном 6.35 на 15 1/2. Но взял слегка уудлённым стволом, несколько выступающим за дульный срез кожух затвора и без флажкового предохранителя. Здесь я это посчитал излишним. Достаточно и двух других. Ну и по три пачки патронов на ствол и десяток разных кобур подберу, какие мне лучше подходят. А вот ручной пулемёт ФМЛ 1924 года выпуска мне не продали. Нужно оформлять специальные бумаги в полиции, и сделать это я могу только в Париже. Гады и всё. Не в США, где сейчас можно спокойно купить любое оружие, сделал я вывод. Фирма FN Выпускала также и автомобили, но пока они меня не интересовали. Зато очень интересовали другие грузовики, которые завтра мы поедем искать. Поехали домой, Диллон. Пообедаем где-нибудь в деревенском трактире по дороге. Уложив аккуратно в салоне автомобиля Dyon Button 1912 года выпуска свои покупки, отдаю команду шоферу. На следующий день мы поехали в пригород Брюсселя. в большой автомобильный салон, где продавали мусоровозы и другую технику, а точнее, обычные самосвалы, которые так сейчас назывались. Меня заинтересовал Scania Wabus SLC 4х2. Выпускался самосвал с 1911 по 25 годы. Думаю, что технология уже отработанная. По сообщениям местной прессы, в 25 году на фоне ухудшения финансового положения Руководство Scania Vabis решает закрыть завод в Мальмё и перенести производство грузовиков на завод в Сердеталие. Из-за начинающегося кризиса эти грузовики отдавали по себестоимости, о чём гласила реклама в газетах. Удивительно, но я там нашёл и грузовик Scania Vabis CLC 6х2 1925 года выпуска с 75-сильным мотором. В варианте шестицилиндрового движка с рабочим объёмом почти 6 л. Надо признаться, что шведы меня приятно удивили. А стоящий на этом грузовике двигатель Хессельмана меня вообще поразил. Он представлял собой двигатель внутреннего сгорания с электрическим зажиганием, модифицированный таким образом, что мог работать на многих нефтепродуктах: мазуте, дизельном топливе, керосине. Электроники, конечно, многовато, но будет русским куда стремиться. Придётся только переделывать кабину и переносить руль с правой стороны на левую. Шикарные машины, то, что для СССР сейчас и надо, а не фордовское дерьмо, произнёс я тихо, чтобы не слышал клерк. Видя такое разнообразие машин и двигателей и сегодняшней ситуации в странах Я теперь точно могу сказать, что неэкономические рычаги были главными в заключении контракта с Генри Фордом. Проект Красная угроза сыграл на все 100, и агенты влияния Рокфеллера полностью отработали вложенные в них деньги. Конечно, обе машины я купил, как и полагающееся к ним ключи и запчасти. Клерк был так рад избавиться от них, что старался как мог. Даже дал бесплатно дополнительный набор ключей, не совсем подходящих к этим машинам, но явно нужных мне. Тут же нашёл мотокультиваторы, которые совсем не ожидал увидеть в это время. Прообразы современного мотоблока швейцарской компании Simmer. Двухтактные двигатели помещались на раму изменённого мотоцикла. Не удержался и тоже купил два. За всё с небольшим количеством запасных частей Деревянной упаковкой в виде ящиков, доставкой в порт Джибрюге через 3-4 дня. Я уплатил 600 английских фунтов. Досконально перечислили и переписали все мои покупки. Поставили подписи, но я честно предупредил, что буду принимать только по описи. Если чего не будет, то мой адвокат подаст в французский суд, а я обращусь в прессу. Если же в СССР Сталин и К откажутся платить, Тода биюсь разрешения продажи на рынке. Без прибыли, я думаю, не останусь. Ну и ещё одно место, которое я посетил. Это распродажа бельгийской военной формы Первой мировой без оружия. Тут я купил 500 комплектов. Сменял одеяло, запасную обувь и металлические пуговицы на шинели, на штык-нож с ножными, который в данный момент не шёл в комплекте. добавил кладовщик немного и фляг для равновесия. Зато портупея с ремнём, немецкий котелок, сапёрная лопатка, чёрная патронная сумка, коричневая сумка с кармашками, фляга и ранец из снаряжения были. Сильно расмешил головной убор шако. Колпак с красным бубоном по центру, как у клоунов. Форма добротная, но для зимы в России не годится. Понял, что хватит покупок. И в сопровождении военного грузовика Renault на 3,5 тонны модели JZ вернулся на свой пароход. Кстати, тоже очень достойная машина. После небольшой перегрузки машина катер пароход, я оказался у себя в каюте. 2 дня я с пером занимался делами парохода, пока рано утром не появился Беседовский с представителем бельгийской компании, господином по фамилии К. Бывает же такое совпадение. Я пригласил Пьера и Олафа, и мы обговорили порядок погрузки с завтрашнего дня. Хорошо, что в порту много свободного места, и можно свободно поставить пароход к причалу с краном. А где же команда из СССР?» – задаю вопрос Беседовскому. «Должна бы уже подъехать», – не уверена он. «Ох, что-то мне это не нравится». «Так, господа, ответственный за груз пока так и не появился». Поэтому вскрываем ящики и проверяем груз по описи. Показываю на четыре десятка разных размеров деревянных ящиков, в которых находится оборудование для вязкозной фабрики. Тут же находилось и четыре инженера из СССР. Господин Манос, вас же наняли для перевозки груза, а не для проверки покупки, после небольшого перегляды между собой начал Беседовский. Но это не значит, что я не дорожу своей репутацией. В истине известно, что я не буду, перебиваю его. Их мимолётное переглядывание между собой мне сильно не понравилось. После небольшого спора я всё-таки был вынужден поставить кораблик к причалу, оплатив за двое суток и начать загрузку оборудования. Но так как места ещё в трюмах было достаточно, приказал вскрывать ящики. Так, господа, я не понял, почему нет пару электродвигателей? А 4 не соответствует заявленной мощности. Почему нет инструментов для монтажа оборудования? А где расходники и смазка? Задаю очень неудобные вопросы сладкой парочке вечером. А ещё два электродвигателя мне показались бракованными. Мсье Манас, князь, давайте поговорим наедине в вашей каюте, обратился ко мне Беседовский. "Вина?" специально спрашиваю собеседника. Когда мы расположились вокруг стола в гостиной моей каюты. Ну, пусть расслабится. Князь, ну подумаешь, ну нет этих мелочей. Ну и что? Ну скажете, что загрузили всё, что было? Москва потом с бельгийцами сама договорится. Вам-то какое дело? Вы знаете, как-то это начал я, наливая гостю вино в бокал. Так сколько вы хотите? С обворожительной улыбкой Беседовский. 500 долларов и до поставки инструментов для монтажа. Да не действуют на меня уже давно такие примитивные приёмы. Мощные электродвигатели сейчас стоили очень дорого, так что запросил я вполне нормально. Да и болты с гайками и другое тоже стоит немало. Хорошо, завтра во второй половине дня всё будет. Так же с улыбкой Беседовский. Оставьте мне пока список. Я почитаю, чтобы меня не застали в расплох в вашем СССР. Потом я проводил его с парохода. Месье Сергеев, почему не комплект оборудования? Спрашиваю старшего из четырёх инженеров, которые уже расположились на судне. Что нам указывал месье, а? То мы упаковывали? Да и то совсем небольшую часть. Мы ведь только в Бельгии учились производству. Пипец. Развели коммунистов как детей. Причем, свои же и помогают. Не зря я читал, что половина оборудования в Союз поступала бракованное и некомплектное. СССР приходилось с этим мириться, так как другого вообще не продавали. Так что, как Сталин и Каа выкрутились в то время, мне даже страшно подумать. Утром доставили мои ящики и соскания. Вот тут все было нормально. и мы за пару часов их поставили в отдельно закрывающийся трюм. Тут у меня был мой груз с Англии и бельгийская форма в ящиках, кроме ножей. Ножи в каюте тоже в деревянном ящике. Пистолеты с револьверами и винчестеры также в моей каюте, но уже в сейфе, кроме двух браунингов. Их я сразу стал носить с собой. А мой винчестер так и продолжал оставаться в подарочной упаковке, но в сейфе. Также в каюте находились и две большие сумки с разными вещами. В общем, опять моя каюта начинает превращаться в склад. Чёрт знает что. В три по полудню приехали Каа с Беседовским на двух автомобилях. Легковой зелёненький кабриолет Минерва, почти как огурчик, но без пупырышек, в котором ехали Каа с Беседовским. Второй знакомый мне грузовой автомобиль Рено с инструментом. Вы уезжайте, мусека, а мы тут с князем Уладим все наши дела, обратился Беседовский после того, как перегрузили инструменты. На пароходе ещё осталось место, и можно даже спокойно поместить 3-4 грузовых машины в ящиках. И почему тут нет нормальных контейнеров? Все ящики разного размера и формы. Бестолковость какая-то. Ну что же, идёмте в мою каюту. Приглашаю ответственного товарища.